Из Амара Боб-бабит зарекся пить. На языке богемы это говорится так — он перешел на воду. Причина, по которой Боб внезапно стал враждебно относиться к демоническому зелью, так трезвенники называют виски, может представить интерес как для сторонников трезвости, так и для содержателей питейных заведений. Для человека всегда есть надежда на исправление, если он в трезвом виде не хочет допустить или сознаться, что он когда-нибудь был пьян. Но если человек говорит, выражаясь прилично, «я вчера вечером здорово нализался», то остается только влить ему отрезвляющего лекарства в кофе и помолиться за его грешную душу. Однажды вечером, идя домой, бабет по дороге завернул в свой любимый бар на Бродвее. Там он всегда встречал двух или трех служащих городской конторы, с которыми он был знаком. Он пил с ними и болтал, а затем спешил домой, правда, иногда немного поздно, но всегда в отличном настроении. В этот вечер, войдя в бар, он услышал, как кто-то сказал, «Бабит вчера вечером был пьян, как стелька». Бабит подошел к стойке буфета, и увидел в зеркале, что у него страшно бледное лицо. Первый раз он взглянул правде в глаза. Другие не замечали этого, а он сам об этом не думал. Он был пьяницей, но до настоящего времени он этого не знал. То, что он всегда считал приятным возбуждением, было на самом деле мерзким опьянением. Его воображаемое остроумие было только пьяной болтовнёй, его веселое настроение пьяными выходками. Нет, он никогда больше не будет пить, никогда. «Стакан содовый», — сказал он буфетчику. Небольшое молчание наступило в группе его старых товарищей, которые ожидали, что он присоединится к ним. «Что?» «Зарекся Боб?» — с холодной вежливостью спросил один из них. «Да», — сказал Бабит. Один из компаний снова принялся за прерванный рассказ. Бухетчик без своей привычной улыбки дал сдачу, и Бабит вышел. Бабит был женат, но это связано с очень интересной историей. Я вам сейчас ее расскажу. Началась она в Селиванском округе, где берут начало так много рек и так много неприятностей. Стоял июль месяц. Джесси проводила лето в горах, и Боб, который только что кончил университет, увидел ее однажды на прогулке. А в сентябре они уже повенчались. Вам, конечно, этот роман может показаться в виде обладки. Один глоток воды, и он проглочен. Но это не совсем так. Это не все. Тут были еще июльские дни. Пусть восклицательный знак вам все объяснит. Если вы интересуетесь подробностями, можете прочесть «Ромео» и «Джульетту», но я должен прибавить одно. Оба они сходили с ума по поэме «Рубаят» персидского поэта Омара. Они знали наизусть каждую строчку, не подряд, но выдергивая то из одной, то из другой строфы В Селиванском округе много скал и деревьев, и Джесси обыкновенно сидела на скале, а Боб стоял за ней, И, обняв ее, прижимался лицом к ее щеке. В такой позе они все время декламировали любимые стихи. Только в этих стихах они видели весь смысл и всю поэзию жизни. Они, конечно, понимали, что вино, о котором в них говорилось, было только образным выражением, и что под ним подразумевалось, вероятно, какое-нибудь божество, может быть, любовь или жизнь. Но в то время ни один из них еще не испробовал вина в прямом смысле. Итак, они поженились и приехали в Нью-Йорк. Боб предъявил, куда следует свой университетский диплом и получил место в конторе адвоката, наполнять чернильницы за 15 долларов в неделю. К концу второго года он зарабатывал уже 50 долларов и вкусил впервые прелесть вина. Они занимали две меблированные комнаты и кухню. Джесси привыкла к спокойной жизни провинциального города, и жизнь богемы показалась ей очень забавной. Она развесила на стенах своей комнаты сети для рыб, купила нелепого фасона буфет и научилась играть на негритянской гитаре банджо. Два или три раза в неделю Они обедали во французских или итальянских кабачках в облаках дыма, слушали хвастливые рассказы и любовались длинными волосами художников. Джесси научилась пить перед обедом коктейль для того, чтобы быть в веселом настроении. После обеда она выкуривала папиросу. Однажды в веселом настроении она попробовала сказать в обществе «траля-ля», но дальше второго слога не пошла. Во время обедов в кабачках они познакомились с несколькими молодыми парочками и подружились с ними. В их буфете всегда был запас пунша, виски и ликера. Однажды они пригласили своих новых друзей к обеду и весело провели время далеко за полночь. Их веселье кончилось тем, что в нижней квартире под ними упал кусок штукатурки, и Боб должен был за это заплатить четыре с половиной доллара. Этим они начали свою новую жизнь... И весело шагнули в область богемы. Последняя, как известно, не имеет границ и не признает никакого правительства. И вскоре у Боба завелось много друзей. Он ежедневно после службы проводил с ними около часа, прежде чем отправляться домой. Выпивка всегда поднимала его настроение, и он приходил домой веселый, как мальчишка. Джесси его встречала в дверях, и они обыкновенно вместо приветства исполняли какую-то дикую пляску. Однажды, когда заплетавшиеся ноги Боба зацепились за скамеечку, и он растянулся во всю длину на полу, Джесси начала так громко и долго хохотать, что ему пришлось закидать ее подушками, чтобы заставить замолчать. Так неблагоразумно протекала их жизнь вплоть до того дня, когда Боб Баббит впервые уяснил себе свою слабость к вину. Когда Боб в тот достопамятный вечер вернулся домой, он нашел Джесси в переднике за приготовлением обеда. Обыкновенно, когда Боб возвращался из своего бара на веселе, он шумно здоровался с женой. Его приход возвещался визгами, песнями, громкими поцелуями. Услышав его шаги на лестнице, старая дева, жившая рядом в комнате, обыкновенно затыкала уши ватой. Вначале супругу Боба коробила грубость таких встреч, но по мере того, как Джесси постепенно подпадала под влияние богемы, она начала смотреть на них как на единственно возможное проявление настоящей любви. Боб молча вошел, улыбнулся, поцеловал ее нежно, но бесшумно, взял газету и уселся читать. в соседней комнате старая дева вся в страхе держала наготове свои комочки ваты джесси занятая приготовлением обеда выронила нож и подбежала к мужу с испуганными глазами в чем дело боб ты болен нисколько дорогая что же с тобой в таком случае ничего дорогие читатели Если женщина спрашивает вас относительно перемены в вашем настроении, то вы не отвечайте ей никогда таким образом. Скажите ей, что вы в припадке гнева убили вашу тещу и что раскаяние гнетет вас. Скажите ей, что вы потеряли на бирже все состояние, что вас одолели кредиторы или мозоли. Скажите ей все, что угодно. Только не произносите слово «ничего». если вам хоть немного дорого семейное счастье. Джесси молча стала накрывать на стол. Она бросала подозрительные взгляды на Боба. Никогда до настоящего времени он не проявлял себя таким образом. Когда обед был подан, она поставила бутылку пунши и стаканы. Боб отказался пить. — Сказать тебе правду, Джесси, я бросил пить. Налей себе, если хочешь, пунша а я выпью только содовый. — Ты бросил пить? — спросила она, глядя на него в упор и не улыбаясь. — Почему? — Мне это вредно, — сказал Боб. — Разве ты не одобряешь мое решение? Джесси слегка подняла брови и одно плечо. — Вполне, — сказала она, сделанная улыбкой. По совести говоря, я никому не могла бы посоветовать пить, курить или свистать в воскресенье. Обед закончился почти при полном молчании. Боб старался поддерживать разговор, но ему не хватало тем для разговора, он чувствовал себя подавленным. Иногда украдкой он бросал взгляд на бутылку, но каждый раз в его ушах звучали слышанные им слова товарища в баре, и он старался противиться соблазну. Джесси глубоко ощущала перемену. Казалось, что внезапно пропала вся сущность их жизни. Ложное веселье, неестественное возбуждение, в котором они жили, рассеялось в один миг. Она украдкой бросала любопытные взгляды на удрученного Боба. Тот сидел с виноватым видом. По окончании обеда Джесси убрала со стола. С безразличным видом она снова поставила на стол бутылку пунша, стаканы и чашу с кусками льда. «Могу я спросить, — сказала она холодным тоном, — касается ли и меня твое внезапное обращение на путь истины? Если нет, то я себе приготовлю пунш. Не знаю почему, на меня сегодня что-то знабит — О, Джесси, — добродушно сказал Боб, — не будь ко мне слишком строга. Выпей сама, если тебе хочется. Для тебя нет опасности, что ты выпьешь лишнее. Я же последнее время не знал меры, а потому решил бросить. Выпей стаканчик, а затем достань банджо и сыграй новый танец. — Я слышала, — сказала Джесси, — что пить в одиночку — очень вредная привычка. Кроме того, я не чувствую себя сегодня в настроении играть. Если мы собираемся переделывать нашу жизнь, то мы должны бросить и дурную привычку играть на банджо». Она взяла книгу и уселась в плетеную качалку по другую сторону стола. С полчаса никто из них не проронил ни слова, а затем Боб отложил газету и встал с странным отсутствующим выражением в глазах. Он подошел к ее стулу сзади и, протянув руки через ее плечо, взял ее руки и приложил лицо к ее щеке. В тот же миг перед глазами Джесси исчезли стены меблированной комнаты, и она увидела перед собой селиванские горы и ручьи. Боб почувствовал, как дрогнули ее руки, когда он начал декламировать стихи из «Омара». приди Мы наполним здравные чаши, В весеннее пламя мы ввергнем печаль, Забудем страдания, сомнения наши, Умчимся мечтами в волшебную даль. А затем он подошел к столу и налил себе стакан. Но в это мгновение горный ветерок Каким-то чудом проник в комнату И сдул весь туман богемы. Джесси вскочила и швырнула бутылку из стакана, и они с треском полетели на пол. Другую руку она обвела вокруг шеи Боба и крепко прижалась к нему. нет, Бобби, не эти строки из Омара нужны было тебе прочесть. Я не всегда была такой дурочкой, как теперь, не правда ли? Скажи мне другой стих, дорогой, тот, где говорится, что мы заново жизнь как чертог перестроим. Скажи мне его». «Да, я его помню», — сказал Боб. «Он начинается так, когда мы любовь хорошенько усвоим и жизни глубокую правду поймем, мы заново жизнь как черток перестроим». «Да я закончу», — сказала Джесси. «А прежнюю всю в черепки разобьем». «Она уже разбита в черепки», — сказал Боб, раздавливая битое стекло. В нижнем этаже хозяйка меблированных комнат миссис пикинс уловила своим чутким ухом звон битого стекла. Она стала жадно прислушиваться. «Опять этот необузданный мистер Баббит вернулся домой под мухой», — сказала она. «А у него такая милая маленькая женушка! Как мне ее жаль!»